А на гробнице Милиагонта начертали рассказ о том, как он погиб. В Анселоты же короли королева стали отличать больше прежнего, и он остался жить при дворе.